Карлик обернулся на мгновение, блеснул в полутьме бусинками хитрых глаз и прижал палец к губам. Тише, мол. Еще некоторое время они быстро и безмолвно шли по длинному, чудовищно извилистому коридору и оказались, наконец, перед высокой полуприкрытой дверью, из-за которой пробивался странный мерцающий свет. Карлик раскрыл дверь и посторонился, пропуская надежду. Страх, который она испытывала, уступил место жгучему любопытству. Она вошла в помещение и застыла в совершенном изумлении. Комната, куда она попала, была необыкновенно велика, хотя истинные ее размеры определить не представлялось возможным, поскольку комната была заставлена и завешена бесчисленными зеркалами, необычайно искажавшими ее размеры и форму. Еще больше, чем зеркала, фантастический вид придавало этой комнате освещение. На полу и на многочисленных подставках горели десятки свечей и светильников, ни то масляных, ни то керосиновых. Неровное колеблющееся пламя отражалось в зеркалах, бесконечно повторяясь в них, обманывало и запутывало взгляд. Несмотря на такое обилие светильников, в помещении было полутемно. В дополнение ко всему, Надежда почувствовала пряный и томительный запах. Этот незнакомый запах почему-то вызывал неясные воспоминание и смутное тоскливое беспокойство. В первый момент она не заметила хозяина. Только привыкнув к чудному освещению, она увидела сидящего в глубине комнаты человека. Худощавый невысокий мужчина с выбритым наголо черепом сидел на коврике, скрестив ноги, лицом к вошедшим. Глаза его были полузакрыты, но Надежда чувствовала, что он внимательно за ней наблюдает. Присмотревшись как следует, Надежда увидела разложенные на полу перед этим странным человеком, пожалуй, еще более странные предметы сухой цветок чертополоха, несколько косточек, не то птичьих, не то какого-то маленького зверька, пустую змеиную шкурку и большую живую лягушку, перевернутую на спину. Голый белый лягушачий живот заставил Надежду вздрогнуть от жалости, так как он был беззащитен. Надежда негромко кашлянула и сказала, «Не дурные спецэффекты. Кино снимаете Человек на коврике чуть пошевелился, но ничего не ответил. «Вот ваш...» Привратник сказал, что вы меня ждали, опять нахально изрекла Надежда. «Значит, вы были уверены, что я приду?» Видимо, эту реплику хозяин посчитал более серьезной, потому что соизволил ответить, а я всегда все знаю заранее. «Верно, вы не умрете от скромности». С Надеждой вдруг полностью сошли все чары, и она ужасно разозлилась. Пламя всех свечей и ламп плавно качнулось, Сперва вправо, потом влево, будто легкий ветер прошел по комнате. Хотя Надежда не ощущала ни дуновения. Напротив, воздух был душен и неподвижен, как в склепе. И этот запах, этот непонятный пряный запах. «Когда вы не можете подобрать достойный ответ, — промолвила Надежда, — вы устраиваете очередной фокус. Своих учеников вы тоже фокусами задуривали, а потом отправляли на верную смерть. Да еще и посторонних людей в это дело втягивали. «Отдельная жизнь ничего не стоит перед ледяным взором вечности». «Да, конечно», — кивнула Надежда, «особенно, если это не ваша жизнь». Хозяин взглянул на нее с равнодушной неприязнью, как смотрит человек на попавшее в салат насекомое и спросил, «Зачем вы пришли ко мне? Что вам от меня нужно?» «Я к вам пришла», — завопила Надежда, не стесняясь, Да вы сами меня приволокли какой-то своей темной силой. Но ведь вы хотели меня увидеть и даже хотели мне что-то сказать. Странный человек поднял голову и посмотрел на надежду широко раскрытыми, все видящими глазами».